Дожали такие казачьи разъезды и свирепые сталкерские звери арабцев. Теперь сами на переговоры едут. Знакомиться с сильным и мира сего будут. За последние месяцы выбили у них суммарно 27 человек. Теперь по степи ближе гоблина никто, кроме нас, не катается. Балансом трое раненых казаков у нас один тяжелый. Знак Мишкин оставили на месте. А чуть в стороне от него поставили настоящий пограничный столб. Полосатый, родной, с цифрами 0,3. Замечу, что первых двух знаков еще нет. Не успели их воткнуть на краях левобережной магистрали. Цифру выбрали по настоянию психолога Гоблина, сказавшего «Пусть знают, что эта граница для нас не первая, суки». И Информационную табличку вонзили рядом на нормальном административном языке для желающих получить временную визу, условия пребывания на территории и радиочастота для связи с Заостровской. Египтяне прибыли на трех машинах. Два квадроцикла вездехода и трехдверный праворукий паджерик. Их заранее предупредили, чтобы багги вариантов дорогу не брали. В ближней части Междуречия есть участки для последнего типа самобеговых средств непроходимые. Гостей предостерегли во избежание неприятностей, Техники больше не подтягивать, ибо типа круто за горизонтное РЛС Данжона просекает все в миг, как дяденька Каренген. Что она и делает в данное время. Так что египетские нукеры в большинстве своем остались за Островском резаться с казачками в нарды. Не вру. Давича стреляли друг в друга, а сейчас в игры играют. Гримасы фронтира. К нам едут Шах, Визиль, Талмач. И главный башибузук, так что ли? В общем, головка анклава. Египтяне едут не к дикарям. СССР они еще помнят, и поэтому свято верят, что их тут в зимдановскую парашу сходу мордой не макнут. Мы бы так по вполне понятным причинам не поступили. Гостей в замок везут, не на Дункане, много чести будет. Наш флагман флота гордо стоит на рейде у Заостровской. Демонстрирует там военно-морскую мощь державы, внушительно ворочает стволами. Типа очень занят. Когда встречали президентшу-француженку, Дункан перехватил Конкорда еще на дальних подступах и торжественно провожал до причала. На стенах стояли все желающие и радостно встречали соседей. Мутная особа, кстати, сложно будет с франками. Сейчас тоже непросто. Сотникову Пришлось проводить среди недавно присоединенных разъяснительную работу. Особенно пришлось повозиться с сербами. Многие готовы порвать арабов на куски. Память вещь долгая. Для перевозки межправительственной делегации был выделен наш пограничник, Катер стерегущий алюминиевый финский бустер L производства InnoWorks. Быстрый, маневренный, до шести человек возит. Хороший подарок сделал анклаву единичный философ Эдгар. Для комфорта на катер взяли каналом дополнительное оборудование, мягкие серые сиденья и фирменный тент на всю корму. Поставили дугу, стилизованную под флайбридж, навесили на нее фонари и прожектора от души, полицейскую сирену, громкоговоритель и антенны. Теперь катер вечером как елка новогодняя. На борту один из трофейных Льюисов. Отаскает все это дело. 50 сильный Эвенруд. Формально, стерегущий подчиняется Бероеву. На деле же, как мне видится, капитан маломерного судна больше прислушивается к Коломейцеву. На реке свои порядки, своя дедовщина. Наш Клим остался на судне помощником моториста. Прикипел парень. Чуть жаль, но радости больше. Мотористы Анклаву особо нужны. И еще более будут нужны в дальнейшем. Теперь Корнеев его обучает. А Олег Бочкарев, бывший матрос буксира, переросший свою должность по рекомендации деда, был назначен капитаном стерегущего. Ну и кого он будет слушать? Веселый парень, заводной. Недавно они с Туголуковым учили крендель. Атаман из ассортимента белорусской локалки взял себе шесть пар охотничьих лыж и валенки. И в один прекрасный день... Все желающие увидели на Волге водное шоу. Судя по всему, горилка в тот день удалась на славу. Руководитель экстремал Семен Туголуков, как положено, надев яркий спасательный жилет, рассекал по Волге за катером в валенках и охотничьих лыжах. Более всего я жалел, что у нас нет Ютуба. Выложить снятое, увы, некуда. Удалые люди наши казаки, потому пленных арабов им не отдали. Трудовое воспитание поручили родному Синяку. Интересно, согласятся египтяне на обмен или плюнут на соотечественников? В бинокль видно, что справа борта Стерегущего сопровождает станичный надувной баджер. Это для подстраховки. Берег Кабарге. Слушаю, командор. Руслан, у тебя все готово? Так точно. Прозвеним. Внизу на причале высоких гостей Встречает комендант Лена Лагутина. Завхоз, бероев при регалиях и четверо его бойцов. Все в горках, под ними серые свитера, в черных беретах, заломленных по понятиям, в плотной обвеске и с АКМами, заботливо проапгрейденными неуемным гонтой. Лихо смотрятся ребята. Прям гвардия короля. — Ну а мы тогда, мушкетеры короля. Горок у нас нет... Сталкеры по-прежнему ходят в пестром, кабеласовском камуфляже. Не то чтобы дистанцируемся от армии, просто так удобнее, и если по правде, без дурной военной романтики. У нас чаще зверь во врагах, а не человек. Продуманная одежда. Трофейные квадроциклы передали казачкам. У них теперь целый мотоэскадрон, восемь машин. Поделили его не на полуэскадроны, как ожидалось, а на разъезды, по две машины в каждом. Сотни не вводили. Слишком памфлетно звучит. Теперь в мечтах у Дугалукова займить четыре полных разъезда, то есть по два человека на экипаж. Но пока мужиков не хватает, да их везде не хватает. Два сталкерских кота так и стоят пока в Заостровской. Бероев свои квадры забрал для нужд левобережных патрулей и остался у него в станице лишь сменяемый пост из двух бойцов до на вышке да легкий квадр. Восстановленный джип Джимини достался дальнему посту к бесконечной радости молодого и перспективного старосты поселка Паши Смирнова. Про ништяк, упавший замку за сербов, вы уже знаете. А вот про поощрение за словацкий кластер нет. На этот раз, если придерживаться теории Монгола об учете ментального запроса, победили сны Дугина. На панель рухнул фрезерный станок. Сотникова чуть не хватил Кондратий. Больше всего он боялся, что при снятии этой дуры с пьедестала пострадает монолит панели. Дугин городил целую конструкцию. Выкладывал самую настоящую аппарель из операторской наружу. Станок осторожно, сантиметр за сантиметром, стягивали лебедками через систему полиспастов. Вытащили фрезер в зал, а дальше что? Три дня разбирали станок, тягали по частям и по сантиметрам же опускали агрегат по лестнице. Все это время главный жил у Ленки. Они уже и не скрываются особо. И правильно, весь анклав ждет, когда Россия справит главную свадьбу. Кстати, панель даже не поцарапали. Ее, по-моему, просто невозможно поцарапать. Вечный материал. Твердость адская. Пытливый Гольбрых все порывается с тонким алмазным буром забрать образец для исследований. Главное от такого предложения. Схватился за сердце и приказал своим нукерам в его отсутствие не пускать научников в жилище под страхом страшной смерти. «Стерегущий, контуры, на подходе!» «Приняла стерегущий, как там?» «Ровно!» От нашей группы арабов щипали гоблин с кастетом. Мишка, похоже, поставленный им же знак, воспринял всей душой и теперь считает его своим личным талисманом. «Хорошо они поохотились в степи!» Казачки вообще ударные рейды делали, ловили одиночек и мелкие группы. А мы с монголом тем временем бомбили захоронки из записных книжек убиенных бандюков. Как правило, ничего особо ценного там не содержалось, зато до удивления много золота. Нет, придем мы все-таки к золотому стандарту, раз народы мира так бережно помнят святость драгоценного в былом металла. Но одна захоронка, самая удаленная от арабского анклава, Запомнилось особо. Хитрый хозяин мелкой банды устроил схрон подальше от своих да поближе к реке. От берега Волги, всего 2 километра к северу от нас. Мы с Шамилем даже квадроциклов брать не стали. Пошли водой. Прыгнули на дункан. У сталкеров приоритет в заказе водного транспорта. И рванули вверх по реке. Под схрон хозяин использовал рубленный сарай-локалки смешанного типа, продукты и промтовары, Крысятнически опустошенный, похоже, им же. Вот тут хабарная ценность зашкаливала. На почетном месте стоял белый Hyundai Megatruck, самосвал-пятитонник с дизельным D6GA в 250 лошадок. Почему гангстер не притащил находку в свой анклав, можно только догадываться. Либо он не хотел светить необъявленный факт бомбежки локалки, либо планировал оставить автомобиль себе. Кастет предположил, что бывший владелец планировал собрать на его базе супер-БМА – боевую машину «Араба», выкинув чертям драгоценный кузов и установив вместо него на раму один или пару пулеметов на турели. Кто его идиота знает? Крупнокалиберные пулеметы у египтян в дефиците. По данным полученным в ходе допроса обоих пленных, их на весь анклав всего две штуки. Это «Викерсы». «Викерс-5МК-3» калибра 12,7 на 81. Оба стационарно установлены в крепости Каира и ни за что не будут сняты с охраны твердыни. Хотя сбрасывать со счетов возможность самостоятельной добычи соседями крупника нельзя. Грабительский охотничий промысел у арабов поставлен на широкую ногу. Народ этим делом занимается дикий, неуправляемый, но уж очень и очень многоопытный. Обнаружив такое богатство, мы сразу доложили о находке башни. В замке срочно подняли Дугина и Кафтанюка, озадачили казаков и всем миром начали подготовку к эвакуации техники берегом до станицы. Выгнать самосвал к реке не представлялось возможным из-за рельефа. Хундю в Заостровской тащили ох как непросто. По пути есть пара мест, где самосвалу без посторонней помощи не пройти. Одно такое местечко эвакуаторы проскочили достаточно быстро, с помощью ручного лопаточного топорового труда, а вот со вторым препятствием мужики провозились целый день. Потом усиливали грузовой плод. Теперь самосвал уже стоит на ТО возле ангара аэропорта, а наш главный инженер Герман Янович экстренно пересматривает графики строительных работ в связи с открывшимися возможностями. Продуктов в захоронке практически не было, бывший хозяин оставил лишь немножко консервов для себя. Следующую по значению ценность представляли отрезы ткани, 72 штуки. Их вывозили прицепами квадроциклов. Большую избу, кстати, тоже разобрали и вывезли. Берег Кабарге. Начинаем. Понял, Руслан. Стерегущий, заложив перед подходом к замку логи вираж, подошел на скорости правым бортом, замедлил ход и аккуратно прилип к причалу. Баджер сопровождения, убедившись в завершении водной части марлизонского балета, С разворота ушел к станице. Лагутина коротко махнула рукой, и автобус, пыхнув выхлопом, подкатил поближе. Бойцы Бероева поправили в ушах гарнитуры и подровняли строй. Минута и на причал осторожно полезли египтяне, встали рядом, разминая ноги. Сотников перегнулся через парапет и посмотрел на Бероева. Капитан качнул головой и что-то прорычал в микрофон. Справа от меня звонко рявкнула М-42. От неожиданности я вздрогнул. Его душу, Леша, мог бы и предупредить. Лена что-то торопливо объяснила ошалевшим арабам. Сотников довольно обернулся. «А ты говоришь, зачем она нужна?» Мы расположились у шефа в тронном зале за столом. Сели рядами по разные стороны друг напротив друга. На столах бумага для записи. Ручки, минеральная вода Боржоми и Синтуки, апельсиновый сок, полный представительский набор. Сотников представил своих, потом выслушал египтян. Президент египтян Саид Нафаль, высокий, представительный мужчина средних лет, аккуратно стрижен, лицо холеное, породистое. О себе он сообщил коротко, поведав досточтимой публике, что много слышал об СССР, о папаше который в староземном Египте в свое время был кадровым военным, занимал какой-то там важный пост, ибо закончил военную академию у себя дома и академию имени Фрунзе в Москве. Сам Саид, получив образование в Каирском университете, в командировках по долгу службы, не раз бывал в нашей стране и к России всегда относился с огромным уважением. А как же? После этого господин Нафаль представил свиту. Мухаммад Нафаль, премьер-министр анклава. Практически лысый, полноватый. Родство с президентом угадывается. Глаза умные. Мне, несмотря на несколько простоватый внешний вид премьера, именно он показался самым толковым и самым опасным. Последним Саид представил Шарифа Таузи, главу службы госбезопасности Джахас Амун Аль-Даула, любезно сообщив, что шеф контрразведки. Работал под началом самого Амара Сулеймана, шефа службы общей разведки страны, который, начиная с 1993 года, в долгое время руководил самой могущественной на берегах Нила спецслужбой. Я же, к сказанному египтянинам, могу добавить, что господин Таузи является мужем родной сестры президента, то есть зятем главного. И понту много. Вся арабская верхушка одета с иголочкой. Дорогие черные пальто, черные же костюмы, солидный светский лоск. Ясно, одежду в падже везли, уже на берегу переоделись. На руках строгое золото перстней. Наша делегация на их фоне выглядит несколько фривольно, да и перстней. Лишь сотников сидит в коричневом стильном костюме от Кэмл Актив. Да лагутина в серой тройке соответствует. Мы с Беруевым лучше и не говорить. Зато часики командного состава арабы оценили. Это клан. Нормальный, крепкий семейный клан из старой военной элиты. В клане около 15 человек разной степени родства и примерно столько же особо приближенных. Ни у какого подобранного монокластера нет ни малейшего шанса так или иначе перехватить власть в новом Каире. Мертво вцепились на во властные рычаги. Позади главного, тихой мышкой, Сидит Гольбрих, его и представлять не стали. Пусть думают, что это референт какой-то. Марк Львович фильтрует базар, исходящий от Толмача, и изредка подсказывает Сотникову смыслы, скрытые или двойные значения. Еврей знает язык своих вековых врагов на пять с плюсом. Мельком поговорили о погоде. Как выяснилось, в Новом Каире несколько теплее, чем у нас. Расположенный к северо-западу от замка арабский анклав, с севера и отчасти с запада, надежно прикрыт горным массивом Этабай. Название это перекочевало на Землю-5 в память о горном хребте в Староземном Египте, что тянется вдоль побережья Красного моря от дельты Нила до отрогов Эфиопского Нагорья. Только там высота гор до 2000 метров, а здесь до 400. После представления состава делегаций, обменом малозначащей информацией, Любезностями и пожеланиями делегации перешли к делу. Первыми пожелали выступить арабы. Саид Нафаль, акцентировав наше внимание на мирных устремлениях самой стратегии развития арабского анклава, легко и плавно перешел от политической части к организационным трудностям, преследующим несчастных египтян с самого начала. Трудности в понимании президента это присоединяемые монокластеры других арабских народов и племен, Как мы и предполагали, почти все они оказались малограмотны, трудноуправляемы и чрезмерно самостоятельны в выборе решений. Тем не менее, работа среди них ведется, людей образовывают и воспитывают, берут под контроль и наставляют на путь праведный. Хвала Аллаху! Египтянам очень-очень мешает вековой тройбализм, средневековая клановость, расхождение в культуре и нормах морали кочевых и оседлых племен, различия в религиях и самой степени религиозности. Кроме того, особо разрушающее действие на мировоззрение и понятие арабских народов оказали европейцы и американцы, страны НАТО и вся Европа в целом. С одной стороны, они целенаправленно разрушали традиционные уклады, совращали и соблазняли неокрепшие арабские души, толкали их на пути порока и приучали к безделью. С другой, мало учили и образовывали, не пускали и запрещали. Не тем помогали и не то поставляли. Мало того, именно европейцы и англичане первые в этих темных рядах приучили народы Ближнего Востока к локальным войнам и протестам, к местечковой анархии и жизни в ожидании революционной поживы. Но Россия-то не такая. Русские строили Асуан и помогали отбиваться от коварных и жестоких израильтян, обучали военному делу и поставляли передовое по тем временам оружие, так что нам нечего делить, господа россияне. Дайте немного времени. На арабских землях наступит полный диснейленд. С бандами будет покончено, а приграничная торговля и взаимопомощь расцветет пышным цветом. Молодец, Саид Нафаль. Браво! В речи египтянина звенел многолетний опыт выступлений. Исправно отрабатывала свое практика убеждения масс, политическая грамотность и неплохое владение риторикой. Говорил он, как по писанному. По всему выходило так, что правящая верхушка нового Каира вообще как бы не при делах. Напротив, официальная власть изо всех сил старается обуздать преступные кланы, гоняющие по степи на квадрах и убивающие мирных людей буквально за понюшку табака. Где главари кланов берут те самые квадроциклы, топливо для них и прочие ресурсы, необходимые для организации и проведения набегов, арабский президент тактично умолчал. В завершении своей речи Саид предложил, «Все мы понимаем, что в новом мире таятся еще неведомые нам опасности и угрозы, новые вызовы впереди, и лишь Создатель знает о них достоверно. Насколько же проще будет нашим народам преодолевать трудности, если мы сохраним отношения, позволяющие в случае необходимости объединить наши силы и выставить светлое войско на пути тьмы?» Одним словом. Россиянам было предложено встать вместе с арабами под ружье, пойти и дать крепкой красной звезды и зеленого полумесяца всем не согласным с таким альянсом, с получением соответствующего профита. Сидевший позади нас Гольдбрых удовлетворенно хмыкнул, посчитав, что его прогнозы начинают сбываться. После Саида выступил Сотник. Ничего не рассказывая о трудностях и опасностях, он сразу заявил что точка невозврата еще не пройдена. Непоправимых в глобальном смысле ошибок, политических и военных, пока не совершено. Однако арабы с самого начала проявили себя далеко не самым лучшим образом, устроив в новом мире нечто весьма смахивающее на геноцид. Это пятно, которое уже не стереть из истории нового мира. Представьте себе, уважаемый господин Нафаль и его коллеги. Что будет? Если несколько анклавов, в недалеком будущем объединившись в общемировой союз, решать создать на новой земле новый же трибунал по расследованию фактов военных преступлений, геноцида и античеловеческой позиции некоторых правительств, думаю, никто не захочет увидеть себя в кованой решетке зала международного суда. А ведь эти самые бандитствующие кланы, так досаждающие вам, на которые... В пределах наших новых границ объявлена настоящая бескомпромиссная охота, где-то берут технику, топливо, боеприпасы, они сбывают награбленное, у них выкупают пленников. Это серьезная проблема, и нам необходимо ее решать сообща в ближайшее время. И на сегодняшний момент в замке Россия хватает людей из числа вновь прибывших, которые считают себя в состоянии самой настоящей кровной мести. Со всем арабским анклавом. И нам очень трудно их удерживать от непродуманных поступков. Очень. Мы хорошо вас понимаем, господин Сотников. Могу вас заверить, что в самое ближайшее время самоуправством кланов, особенно ливийским, будет покончено. С чувством оскорбленного достоинства произнес Нафаль. «Так будет лучше для всех», кинул Сотников. Возьму на себя смелость обратить внимание египетской стороны на тот факт, что уничтоженные люди, представители национальных монокластеров, на момент трагедии не были гражданами России. Сейчас ситуация изменилась. Мародеры и налетчики, нагло и беззастенчиво, пользуясь ресурсами нового Каира, оперируют в зоне проживания и промыслов граждан русского анклава. И вот тут таится огромная опасность возникновения никому, конечно же, не нужной большой войны. Все дело в том, что наше новое законодательство разительно отличается от былого. Жизнь гражданина Анклава – высшая ценность. И если хоть один русский гражданин будет убит в ходе стычки с арабскими налетчиками, то последует неизбежное, жесточайшее наказание. За одну свою жизнь мы обязаны взять на порядок больше. Таков новый закон. Так хочет сам народ. И нам остается лишь выполнять его волю. Сотников повернулся к Лагутиной и озабоченно спросил. Елена Михайловна, каковы были требования на последнем митинге общин? Комендант кивнула, глядя в планшет. Что-то там перелистнула и объявила. Отодвинуть северную границу анклава в Междуречье еще на 30 километров севернее. Это дословно, господин президент. Это еще не все. Немедленно встрял героев, начиная выполнять свою роль в этом политическом блефе. Кроме того, митингующие настойчиво требовали поставить по границе пулеметы крупного калибра, интегрированные в систему электронного наблюдения и контроля, обеспечив еще и трехкилометровую зону сплошного поражения. «Вот видите», — сокрушенно развел руками командор, — «уверен, что вы меня хорошо понимаете, многоуважаемый коллега». Все мы люди выборные и обязаны прислушиваться к требованиям своего электората. Но весь новый Каир не может отвечать за преступления кучки негодяев и глупцов, вежливо возмутился Саид. Умеет изворачиваться. И здесь чувствуется практика. Подобная экспансия никому не принесет пользы. Вы совершенно правы, уважаемый господин Нафаль. Тут же согласился Сотников. Поэтому на первом этапе мы будем удовлетворены... Если вы сможете оперативно предоставлять нам информацию о количественном составе таких бандитствующих групп и местах их дислокации, мы искренне готовы вам помочь, поверьте, наш тяжелый спецназ наготове и готов оперативно действовать. Кроме того, мы надеемся, что власти нового Каира, в свою очередь, проведут соответствующую разъяснительную работу с уважаемыми лидерами таких недисциплинированных кланов. Во избежание, так сказать. «Кстати, неосвоенных материальных ресурсов в этой части Междурещи уже не существует. Поверьте, мы тщательно проверили всю площадь». Знал я, что вся политика строится на вранье, но вот так, воочию, столь захватывающий процесс видел в первый раз. Международные терки на предмет окончательного определения демаркационной линии продолжались еще некоторое время, и стороны пришли к соглашению что больше ни один араб не должен проникать дальше уже обозначенной нами границы. А наши сухопутные разведгруппы в свою очередь не будут тревожить арабские земли правобережья к северу от границы и до хребта Этабай, что тянется до самой Волги. Я не обеспокоился такой перспективой. С этих земель мы уже выгребли три захоронки, а все локалки наверняка давно подобрали сами арабы. Сотникова в данный момент потревожить было нельзя, и потому Гульбрейх наклонился к нам с Русланом. У них где-то есть еще одна обширная площадка для грабежа. Про двух пленных, вкалывающих на таежном лесоповале, арабы уже знали из предварительных радиопереговоров и предложили обмен на захваченных словенцев. У них вот ведь удача, как раз завершилась операция по разоружению банд-группы. Несчастные были спасены вытащенный из Зиндана. Судя по всему, Нафаль с корешами, заранее взвешивал все «за» и «против», и понимая, что большая часть оставшихся славянцев находится у нас, уже не надеялся получить ассимиляционные ништяки. И зачем тогда держать пленных вопреки возможности обменять на своих? После перерыва начался очень осторожный обмен оперативной информацией, географической и политической. Египтянам Были почти безутайки сообщены наши познания об откликнувшихся селективных кластерах, вкратце упомянули о товарищеском партнерстве с французами, после чего последовали вопросы Сотникова. Из ответов египтян, если им в той или иной степени доверять, мы узнали следующее. Судьба украинцев так и не прояснена, не слышали, не появлялись. Поляки прошли куда-то дальше на запад. Таинственный анклав, столь беспокоящий французов, египтянам отчасти знаком. Мало того, они имели с ним огневой контакт. Разведгруппа арабов вышла к сене уже в западном течении реки. И практически сразу была обстреляна с противоположного берега из автоматического оружия неизвестной рейдовой группой. Арабы начали огрызаться, бой длился около часа, после чего разведка отступила. Дальнейшее наблюдение новых данных не принесло. Во всяком случае, именно в этом уверял нас шариф Таузи. Скорее всего, в основной части он не обманывал. Меня же этот инкогнито Анклав начал интересовать уже конкретно. Сработало профессиональное любопытство. А не запланировать ли нам новый разветреть по реке? Ладно, нужно еще кое-что выяснить. — А что и кто расположено к северу от хребта Этабай? — поинтересовался я. — Насколько нам известно, горная цепь на западе прерывается неподалеку от Каира. Картинно сплеснув руками, Сотников прокомментировал. — Что поделать, господа? У разведки всегда найдутся дополнительные вопросы. Этот не слишком смелый, надеюсь? Командиры арабского кластера переглянулись, что-то быстрым шепотом перебросили друг к другу после чего Таузиску побросил. Там находится огромная зона расселения африканских племен. Устав от напряжения политического, договаривающиеся стороны перешли к вопросам торговли, где больше остальных беседовали Лагутина и Мухаммад Нафаль, премьер-министр Нового Каира. Признаюсь, эту часть я слушал уже плохо. В голове крутился план действий по разъяснению таинственных западных соседей. Как я понял, больше всего арабов интересуют высококвалифицированные медицинские услуги, чрезвычайно слабо развитые в собственном анклаве, и вопросы ремонта изрядно накопившейся сломанной техники. Сотников на секунду прервал совещание и по проводному телефону срочно вызвал к себе Дугина и Зенга. Ну, сейчас тут пойдет бодяга! Арабы в свою очередь готовы поставлять самое разнообразное продовольствие. Последнее, что я еще услышал был фрагмент диалога. Однако мы и сами достаточно сил и средств вкладываем в сельское хозяйство. Кроме того, уже существуют договоренности с французами. Уверяю вас, уважаемая госпожа комендант, что существуют культуры, которых лучше нас не освоят ни французы, ни русские. В Новом Египте огромное количество отличной пахотной земли, закрытой от ветров. Кроме того, «Вас наверняка заинтересуют вопросы животноводства». «Животноводство?» Поднял глаза сотников. «Вот именно, господин президент», торжествующе улыбнулся Мухаммад. «У нас есть коровы?» И в этот момент зазвонил телефон. «Это дежурная часть». Ординарец главного снял трубку, выслушал и несколько растерянно обернулся к нам. Демченко и Бероева. Я сидел ближе и потом первым взял трубку. Выслушав доклад Юлии Пелимонкиной, я, прикрыв трубку рукой, тихо распорядился. Сейчас еще раз повторите все капитану Бероеву, а мы будем вас через две минуты Сотникова не трогать до конца совещания. Пока Руслан слушал сообщение, я на ухо обрисовал ситуацию командору. Тот привстал. Господа, обстоятельства заставляют часть нашей делегации покинуть совещание. Думаю, мы сможем поработать и без них. Выскочив на лестничную клетку, мы с Русланом синхронно выдрали рации из чехлов. Гоблин, демону, ответь. Пошел, адреналинчик-то, пошел. Гоблин, демону, не слышу тебя. Гоблин на связи. Миша, нападение на кордон. Автоматическое оружие. Есть раненые. Всем составом бегом в шнюшу с оружием и БК. Ждите. Мангрупа на старте. Немедленно пробей по Ольге. Костя с ума сойдет. Буду через четыре. Как понял. Принял отбой. На улице косуй дождь. Не лучший день для войны.